Глава пятая, в которой возвращение домой откладывают в долгий ящик. Еще ни разу в жизни я не шла на такой отчаянный и смелый шаг. Нужна помощь. Риоден скосил на меня изумрудный глаз и, нехотя отвернулся от стеллажа с книгами, чтобы подгадать момент и поймать его. Я не только просидела в засаде несколько часов, но и отослала шада в дальний зал. Догадывалась, что его присутствие не останется без внимания. Болотный гад не применет напомнить о демонстрации привязанности. И без того отлично запомнила, что Ананту разговоры о других людях раздражали. А Рюдзин пользовался моими слабостями, чтобы улизнуть от беседы в принципе. «Ну? Чего застыло?» Он поправил очки и склонил голову. «Ночь до этого выдалась неприятной». Из-за скопившегося раздражения, забираясь в кровать, я не думала о чудесах завтрашнего дня, а занималась тревожным самокопанием. Как долго будет тянуться пребывание во дворце властелина юга? Почему все ведут себя так, будто все в порядке? Почему я сама все реже думаю о том, что нужно вернуться домой? И откуда вообще росли ноги у этого нужно? Можно и дальше прятать голову в песок, игнорируя недомолвки Нерриса. Странные пересуды об анантии, возникающие время от времени просьбы Рюдзина поделиться парой капель крови. Можно закрыть глаза на это, не думать, не заострять внимание и довольствоваться комфортом. Слуги, еда, платье, книги в библиотеке, приятная компания. Возможность утонуть в эскапизме. Можно смотреть на Шада как на забавного гида, воспринимать Варшу подругой и не заморачиваться тем, каково оно в действительности. Мне же так комфортнее, а остальное и не важно, да? Поднимать революцию и в мыслях не было. Откуда брать горячность вести за собой? Да и тех, кого вести, тоже надо поискать. Сомневаюсь, что шат пойдёт против повелителей, каким бы угнетённым он себя не чувствовал. Однако разобраться стоило. В том, что найти самостоятельно, я не смогла. Раз уж возвращать меня никто не спешит... Рюдзин продолжал смотреть, капли за каплей выжимая из меня всю храбрость, что я старательно соскребала по сосекам. Чтобы представить, как будешь топать ногой, и ставить всех на место, каким бы это место ни было, много не нужно. А чтобы претворить фантазию в жизнь, надо постараться. Ты превосходно освоилась. Воспользовавшись паузой, вернул шпильку болотный гад. Обидно и неприятно, но он прав. Я на удивление легко смирилась с незнакомыми порядками. Пусть поначалу и вставала на дыбы, когда речь заходила о том, чтобы вести себя как госпожа. Так было не только проще, но и спокойнее. При всем многообразии слуг я попросто не способна запомнить каждого и с каждым выстроить хоть сколько-нибудь доверительные взаимоотношения. Требовалась выдержка и стратегический подход, а моих мозгов едва хватало, чтобы вникнуть в устройство общества драконов. я будто вновь очутилась за школьной партой. В универе хотя бы понимаешь, что и для кого зубришь. Тут же фиг поймешь, что на контрольной потребуется, а что в жизни пригодится. Ты... Вы говорили?» Поправила себя, вдруг вспомнив об уважении, на котором он уже не раз акцентировал внимание. «Что для возвращения домой нужно понять, зачем я здесь?» А как же наслаждение отдыхом и роскошью? Тебе не по душе то, чем тебя окружили? Одного недовольного слова достаточно, чтобы любые твои капризы удовлетворили. Надоело комната? Наряды? Нужны новые слуги? Или в тебе взяграла жажда приключений, и ты хочешь отправиться на поиски своего предназначения? Мне озаботиться подходящими спутниками для тебя и придумать путешествие героини? По змеиному улыбнулся Рюдзин. Тебя интересуют подвиги, верно? Неверно. Мгновенно отозвалась я. Ни слава, ни роскошь мне не нужны. Точнее, сложно отказаться от ничего не делания, когда всю жизнь только о нем и мечтаешь. Неважно. Я пришла не за этим. Рюдзин откинул голову назад и, поизучав потолок, поправил очки. «Ты пришла за помощью», — услужливо напомнил он. «Да». «Нет», — выпалила я. Укусив себя за кончик языка, продолжила спокойнее. «Вы сказали, что детали истории о чародеи и тьме мне ни к чему. И все же я пыталась разобраться сама. Но ничего ровным счетом ничегошеньки не нашла. Ни о тьме, ни о чародеи». Не о зеркале. Зачем тебе знать? Рюдзин побарабанил пальцами по полке, после чего постучал по корешку книги. Пока в его руках не появился веер, я не дергалась. Ты даже не понимаешь, чего не понимаешь. Как там говорится? Пан или пропан? В оригинале, конечно, не так, но здесь именно пропан. Шут знает, не запахнет ли жареным. или чем похуже при попытке добиться ответов. Если искать помощи, Ананта слишком радушный и заботливый, оттого и подозрительный. А вот Рюдзин, хоть и противный, заслуживает уважения. Наверное, мне стоило с самого начала вести себя с ним повежливая, но момент упущен, и оставалось только исправлять положение, чтобы хоть чего-то добиться. Упомянутый вами чародей сделал то, в чем не могут разобраться могучие драконы. Я вскинула голову и на миг почувствовала себя выше болотного гада. Вы же не просто так показали мне фреску. Почему нельзя обратиться к нему? Что за осколки зеркала оставил после себя чародей, и почему они хранятся у властелина севера? Зачем их прятать, если это вероятно единственный способ исследовать отражения миров? Ваш закон равновесия работает исключительно на одушевленные? Или неодушевленные предметы тоже появляются в изначальном мире? Кто-то пропадал из изначального в отражении? Как много вы успели узнать о моем мире? Чародей сгинул, отрезал Рюдин и, выбрав книгу на полке, взял ее. Повисшей тишине шорох, украшенный по золотой обложке, прозвучал подобно проезжающей под окнами посредине ночи машине. Я невольно отпрянула на полшага и вскинула руку для защиты, подумав, что сейчас что-то случится. Но Рюльзин вновь поправил очки и извлек спрятанный между листами пухлый конверт. «Он был человеком?» — отчего-то нахмурилась я. «Был. Объясните, пожалуйста», — попросила я, не без любопытства поглядывая на конверт. «Как человек оказался умнее всех хранителей грани вместе взятых? Он чем-то был похож на вас, ведь так?» Утер нос драконом, поставил их на место. Под строгим взором изумрудных глаз я прикусила язык. Как бы Рюдзин не относился к хранителям грани, сейчас он один из них. Спрятав конверт в рукаве, он захлопнул книгу, но поставил ее уже на другую полку. Не умнее. Умственные способности, также известные как интеллект, представляют собой совокупность когнитивных навыков. Однако оценка этого качества весьма субъективна, как это часто бывает с относительными величинами. По сему кто-то считает великого чародея безумцем, кто-то гением своего времени. Но на деле он был склонен к нетривиальным решениям. Полезное качество для того, кто хочет не использовать магию, а постичь ее суть. Безумцем? Едва смогла произнести я, пораженная многословарностью Рюдина. «Знала бы, что он охотно расскажет про чародея, не стала бы топтаться и бегать по потолку от страха получить что-то похуже от ворот-поворот». «Я же сказал, ты даже не понимаешь, чего не понимаешь», — фыркнул он. «Чтобы выйти за рамки существующего порядка, нужно обладать или разумом, незамутненным ограничениями, связанными с обилиями знаний». или способностью смотреть на одно и то же под разными углами, охватывая смежные области, преломляя перспективу. В детстве тебе говорят, что огонь не обжигает, но ты все равно тянешь к нему руку. С возрастом учишься полагаться на чужие советы и опыт.、К、чему проверять, если история с огнем чаще повторяется, чем нет? Ножом можно порезаться, с высоты падать больно. Ягоды крушиника вызывают тошноту. Чем больше ты узнаешь, тем на большее становишься способен, но тем больше ограничений тебя связывают. И все же сказки приучают предполагать невозможное: ковер-самолет, яблоко на тарелке, питьеводный клубок. Все это существует в твоем мире, потому что разум способен предположить создание инструмента, направленного на упрощение порядка. Определять стороны света по звёздам или же с помощью компаса. Ходить пешком. Приручить подходящее существо или... Создать механизм. Я прищёлкнула пальцами, не заметив, как приблизилась к Рюдзину, и чуть ли не в рот ему заглядывала. Вы поэтому сказали начать со сказок. Структура мифа носит не только сакральный, но и практический смысл. Знакомит с тем, как воспринимают мир носители той или иной культуры. Если я скажу потушить огонь, живущий у реки человек зальет его водой. Пустынь их засыплет песком. Но что сделаешь ты, не имея ни воды, ни песка? Накрой чем-то. В порыве ограничить и задавить или используя знания о важности кислорода для процесса горения. Все зависит от твоих знаний и умения предполагать вероятный исход событий, моделировать ситуацию. Если применить все сказанное к магии, тот же огонь ты можешь потушить, представив его живым и приказав исчезнуть, переместив его в иную точку на координате пространства или даже времени. Магия несияющей искры. Неспособность летать и не атрибуты, на которые так часто полагаются необразованные декари. Вы превратили себя в ворона, представив себя им? Я потерялась в переплетении объяснений, по которым Рюдин прыгал точно паук за матывающий муху. Я и есть ворон, точно так же, как и есть Кшираз. Значит, мне достаточно сказать, я дома, чтобы попасть домой? Вырвавшееся у меня в фырканье пришлось запихнуть обратно в глотку. Риудин посмотрел с таким недовольством, что я чуть не задохнулась, сбившись на невнятные бульканье. Быть этого достаточно, ты бы уже давно была дома, не думаешь? Снисходительно ухмыльнулся он. Чтобы выбраться за границу и встретиться с тьмой, великому чародею пришлось думать нетривиально. Так и я должен взглянуть на твою проблему под разными углами. изобрести нечто, обладающее силой преодолеть не одну грань, раздробленное множество, оплетающее отражение, что находится между изначальным и твоим миром. Нечто посильнее тьмы, что заплутало в этом лабиринте. Надеюсь, теперь твой скудный ум осознал всю сложность, поставленной передо мной задачи. Мой скудный ум не в силах осознать и сотой доли сказанного вами. Я изобразила раболепие, вскинула руку и поджала губы. «О, мудрейший из мудрейших! Позвольте же приникнуть к источнику ваших знаний! Если собираешься тратить время на крепление, то трать свое время!» От проскользнувшего в его взгляде холода мое сердце ухнуло в пятки. «Его, насколько я понял, у тебя предостаточно». «В отличие от вас, да?» Вздохнула я. Ум все же не столь скудин, признал Рюдзин и оставил меня в одиночестве. Не сдержав любопытства, я полезла в книгу, которую он листал, но обнаружила лишь пустые страницы, немного шершавые, покрытые ворсом в хатичную крапинку, будто плохо спрессованная бумага. Поначалу показалось ничего такого необычного. Но в середине пряталась выемка размером с ладонь, точно под конверт или небольшую шкатулку, или что-то другое. А все ли книги здесь именно книги? Может, я держу магический аналог почтового ящика? А Рюдин свалил, сверкая пятками, потому что получил долгожданное послание. То, что мне не доводилось видеть его в обществе кого-то, кроме Аннанты. Не означало, что у такого неприятного типа вовсе нет друзей. А что вообще фреска с великим чародеем делает во дворце Ананты? Даже если для потомков? Зачем одному из хранителей иметь перед глазами напоминание о проигрыше? Или Рюдзин тайный глава фан-клуба чародея? Вы уже меньше его боитесь, госпожа. Подслушивал? Я подняла глаза и улыбнулась Шаду. Если бы не сделала этого, он бы, вероятно, подумал не весь что. И так, по выражению лица, догадывалась, что первой мыслью у него было «не накажет ли». Как бы я себя не вела, здесь царили другие порядки. Неудивительно, что он ожидал иной реакции. «Не хотел мешать вам». Виновато потупил взор дух. «И правильно». Зато теперь ты можешь выполнить обязанность советника и обсудить со мной все-все. Тебе вот не кажется, что Рюдзин тянет время или скрывает правду? Со вздохом я вернула пустую книгу на место и мельком пробежала взглядом по корешкам, отмечая цвета обложек: красное, черное, белое, зеленое, красное, синее. Но точно шифр. «Не могло здесь быть никакой случайности. Госпожа подумала об этом только сейчас», — сощурился Шат. «Да у меня в любом случае не хватит смелости его прижать. А вот Неррис...» Пришлось заткнуться, когда Шат кинул на меня полный негодование взгляд. Он не сразу совладал с собой, и несколько долгих секунд мы смотрели друг на друга. Я пыталась прочитать, что же творилось в чернявой головушке моего советника-телохранителя. А тот чего-то ждал. «Неррис не имеет влияния на юге». Наконец, процедил он и отвернулся. «Но он будет полезен вам. Да и в Карабеннике, в замке Нерриса безопаснее. Пусть и не так вольготно, как здесь». «Я мог бы связаться с ним, если вы заинтересованы в поддержке властелин Севера и желаете немедленно обсудить...» «Мог бы?» — перебила я и нахмурилась. «Но больше из-за непонимания, чем от недовольства. Ты будто раздражён. Не поделишься, почему? Какая кошка между вами пробежала?» Шад глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. Я видела его смешливым. смущенным, немного надменным, но сейчас он будто сдерживал злость. Нет, слишком сильная эмоция, раздражение, а ведь так всегда. Вместо нормальной улыбки сощеренный взгляд, вместо смеха механические вы зубренные звуки, и только смущение не с чем не спутать. Вам придется оставить меня. Мне показалось, или в его голосе промелькнула неподдельная обида. Не сказать, что мы успели сильно друг к другу привязаться. Но некоторые обязательства и соглашения, пожалуй, имели. Значит, дело в этом. И тебе это не нравится, потому что... У наших с вами целей больше общего, чем я считал. Я подошла ближе и попыталась различить, что пряталось в глубине его глаз. Игольчатые зрачки нервно пульсировали, а сам шат чуть ли не притоптывал, пытаясь отодвинуться от меня. Однако сдерживался, спрятав руки за спиной, который вжался в книжные полки. Выглядывающие из-под тюрбана черные волосы изящно обрамляли светлое лицо, в которое я впервые вглядывалась так прямо и открыто, даже честно. Но и он разглядывал меня в ответ. «Ты хочешь постичь мудрость Рюдзина?» Не сдержалась и фыркнула я. Повисла тишина. Чувствуя необходимость резко сменить тему, я отошла и взглянула на потолок, высматривая то, что изучал там Рюдзин. Хотя каменный свод, он и в Африке каменный свод. Ни росписи, ничего-то потаённого. Если только оно не скрытой магии, которая мне, увы, недоступна. Скажи, выдохнула я, собравшись с мыслями. А тех, тех девушек, что были до меня, ты видел? Раз уж начала задавать вопросы, нельзя останавливаться. Нужно выяснить как можно больше, пока позволяла смелость. Нет, и Шат замялся и покраснел. Я удивлён, что повелитель Ананта позволил мне постоянно находиться с вами. Женщину он или запирает в гареме, или сопровождает лично, пока они гостят во дворце. «А ещё меня поселили в крыле Рюдзина», — кивнула я, задумчиво потеряв подбородок. «Значит, это влияние Рюдзина и какие-то его махинации. Великий комбинатор за ногу его». Чтобы он не задумал, я все равно не догадаюсь. Одна, наверняка. Но я же не одна. Так мне привезти к вам властелина Севера? – спросил Шат, будто прочитав мысли. Нет, поморщилась я. Оставим этот вариант про запас. Мы с тобой сообщники, поэтому я просто обязана уважать твои желания и нежелания. Ну и ты, не подводи меня, пожалуйста. Шат отли под от шкафы и энергично тряхнул головой. С приходом дождей враж Хшудре стало оживленнее. Дворец готовился к празднику, на который пригласили многих драконов, посвященных в тайну охранителях граней чародеев и представителей волшебного народа со всех краев. О предстоящем торжестве я узнала от Варши. Но в тот же день Арюден заявил со снастяательной рекомендацией не мешаться под ногами и смиренно ждать, когда появится Ананта, чтобы предложить сопровождать его на столь значимом мероприятии. От почетной должности отказываться нельзя было ни в коем случае. Все чаще я находила подтверждение своей догадки о том, что властелин Юга лишь на первый взгляд весь из себя радушный хозяин и обходительный мужчина. Говорить о нем с кем-либо, кроме Варши и Шада, было опасно. А те в основном отводили взгляд, спешно подбирая приличные выражения. Риудзен же будто старательно намекал, как себя вести, чтобы не напороться на гнев правителя Рашшудура. Понять друзей можно. У стен множество невидимых ушей, а положение у ребят незавидное. Что же до Риудзена? Пойди разберись, союзник он или манипулятор, подталкивающий к нужным ему действиям. Я чувствовала себя шахматной фигурой, которую игра-смесьер двигал, как ему заблагорассудится. Большую часть времени приходилось ждать: утра, обеда, ночи, Рюдзина или Ананту, их распоряжений, возможности дойти до библиотеки, приглашение в сад или город. когда принесут еду или запрошенные мною вещи. Ожидание изводило больше всего. Будь в руках телефона, оно давалось бы проще. Книги, конечно, вещь хорошая, но когда из-за нарастающей тревоги не удается сконцентрироваться. А что еще? Бесцельные прогулки, если и куда разрешают. Знакомые маршруты я запомнила и могла ориентироваться без помощи. Но стоило сделать хоть шаг не туда, об этом мгновенно узнавал Рюдзин. А ходить без подаренного магического переводчика, по которому я уверена меня и отслеживали, было слишком боязно. Рио де Жанейро. Выдала я и раскинула руки, упав спиной на кровать. Там стоит огромная статуя Иисуса. Поскольку сегодня мне намеком и запретили выходить из комнаты и наказали ждать, пришлось изворачиваться. Долго объяснять Варше и Шаду правила игры в города не пришлось, но чтобы сделать ее интереснее, решено было рассказывать о чем-то в упомянутом городе. Так я узнавала об изначальном мире, а ребята о моем родном. Не то чтобы в память откладывалось многое. Но время пролетало незаметнее. На кровати хватило бы места всем, однако Варша с комком устроилась на самом краю и теребила снятый из головы платок. Шадж же занял в ожидательную позицию балкона, то и дело поглядывая на приготовления в саду. Огромное количество слуг создавало такой шум, что я невольно согласилась с Рюдзином: прислуга должна быть незаметной. Почти как непрекращающаяся стройка под окнами. Разве что вместо отбойного молотка обычные заколачивать шесты для шатров. А кто такой Иисус? – спросила Варша, осмелившись подобраться ближе. Сын Божий. Это… Я подняла руки и потрясла ими. Короче, длинная история. Расскажите. предложил Шатт и, наконец, отвлекся от созерцания происходящего за окном. В такие моменты он напоминал кота, да и вертикальные зрачки невольно вызывали ассоциацию. «Интересно?» — оживилась я. Он навис надо мной, и я оказалась под прицельными, испытующими взглядами двух пар глаз. Варша смотрела с любопытством, тогда как Шатт, Сощирился явно, придумывая, как бы половчее съехидничить. Собирался припомнить, как я вдохновенно рассказывала про Родину мать. А на следующий день поняла, что стоит она в Волгограде, а не в Вологде. И ведь призналась же честно, пришла с повинной. Хочу удостовериться, что госпожа не придумала и Иисуса, его статуи или Рио-де-Жанейро, сказал он. Удивительно, с какой легкостью Шат повторял незнакомые звучания без какого-либо акцента. К тому, как каверкали мои имя, удалось привыкнуть, а сбивчивое произношение Варши скорее забавляло, чем резало слух. А кроме этих двоих? Только если Рюден будет говорить знакомые мне названия или слова, хотя у него вообще проблем с чужим языком нет. Ну. Но... Доказательства его существования в основном косвенные, хотя историки склонны предполагать, что он все-таки реальная личность. Но я не уверена, что боги в моей мере существуют на самом деле. Вот у вас далеко не все боги, которые молятся здесь, настоящие. Шат качнул головой. Да и кого считать богом? Для просвещенных ученых бог некое великое существо. созидающие мир и устанавливающие порядок вещей. Для деревенского жителя богом может быть даже речной дух, которого молят о дожде в засуху. Для дикарей с восточных островов богом станет любой, кто способен призвать огонь. Достаточно огниво. Но если это будет волшебник, то подкрепить веру удастся не только трюками. В очередной раз он не походил сам на себя. чудилось, будто пародировал манеру речи Рюдзина или другого учёного, мага или сведущего в науке человека. Хотя, видя моё замешательство, Шат всё-таки останавливался. В отличие от болотного гада, ждал вопросов и был готов ответить, а не уходил от изначальной темы таким изощрённым способом. «У нас это...» — я замялась, подбирая слова — Наверное, что-то среднее между философией и верой. Или правильное назвать это философией, выросшей из веры? Не знаю. Не думала, что ты так подкован в этом вопросе. Научился. Шад пожал плечами и вернулся к балкону. Вот вопрос. Научился когда-то давно? Еще до своего проступка или сейчас, смотря на Рюдзина? Необразованным Шада не назвать. Все же его воспитал властелин Севера, имеющий неоспоримое влияние на остальных драконов. Нерис, впрочем, тоже хорош. Совсем куда-то запропастился. А ведь обещал учить. «Отец говорил», — подала голос Варша, — «что Бога определяет способность деяния. Там, где люди бездействуют или отступают, Бог не станет медлить». Но тогда, если Ширас лишены права выбирать... По такой логике, великий чародей-бог внезапно перебил шат и зафыркал. И что же тогда не так? Непонимающе нахмурилась я. Он настаивал на том, что не совершал ничего особенного. Но у драконов иное мнение, да? Хмыкнула я. Я вспомнила, с каким пренебрежением Рюдзен бросил, мол, чародей сгинул. Однако нарисованная явно по его приказу фреска шла в разрез с равнодушным тоном, то есть, то есть пренебрежение было выказано не чародеем, а тем, по чьей вине он сгинул. Рюдин пытался потереть нос драконом в качестве места за своего кумира. Мне нао Варша нарушила затянувшееся молчание. Ты хотела бы взглянуть на одного из лучших скакунов? «Рашхшудара», — лучезарно улыбаясь, предложила Ананта. Я не посмела отказать и активно закивала. Наша сегодняшняя встреча ежесекундно прерывалась всевозможными мелкими проблемами, решения которых Ананте приходилось совмещать с экскурсией по тем частям дворца, где мне еще не довелось побывать. Он с обходительностью риэлтора показывал мне роскошные залы, комнаты для гостей, кухню и винные погреба. А теперь, стало быть, путь лежал в конюшне. Шад следовал за нами подобно тени, но оглядываться на него слишком часто я боялась, помня советы Рюдзина. Вместе с тем приходилось стоически держаться и гнать от себя желание перестроить доставшуюся мне комнату под собственные вкусы. Раз уж слугам и без того приходилось готовить покои для гостей. Одной больше, одной меньше. Невелика же разница. Да и почему бы не влезть носом в каждое готовящееся блюдо? Или не попросить подарить лошадь? Немало девочек мечтали в детстве о подобном. А рядом с Анантой отчего-то легко превратиться в ребенка, чьи хотелки исполняются будто под рукой волшебная лампа с джином. Но чтобы он не говорил, я чувствовала себя аксессуаром или собачкой, которую нужно выгуливать, чтобы она не зачахла в четырех стенах. То ли взгляд властелина юга сделался другим, то ли пелена очарования спала с моих глаз, то ли продолжительное безделье наложило свой отпечаток, заставляя видеть тревожные предзнаменования во всем, что меня окружало. Стоило добраться до незнакомого двора по приказу Ананты, к нам подвели белую кобылу, статью похожую на арабских скакунов. Переборов легкий страх, пока Властелин Юга подкармливал лошадь кусочками леденцового сахара, я подошла к ней и коснулась заплетенной гривы. Могу ли я приходить сюда чаще? спросила я. Конечно, не только ради приятного досуга. Путь до конюшни предполагал хоть какое-то разнообразие. Шад бы учил меня ездить верхом. Сомневаюсь, что раб сможет стать твоим наставником, странно ухмыльнулся Ананта. Шад не умеет? Раз уж тебе прекраснейшее суждено стоять подле меня в дни празднества, я хочу, чтобы сопровождал тебя не жалкий раб. Твоя служанка подходит для этого куда больше. Неудивительно, что ему было известно, кто находится рядом со мной. Да и забыть варшу, как сетовал на то Рюдзин, он не мог. Все-таки не Абы кого в качестве дара получил, а дочь одного из властелинов. Для раба есть подходящее его положение поручения. Если пожелаешь, после он вернется к тебе, прекраснейшая. Да. Было бы замечательно. Выдавила улыбку я. Все-таки привыкла к нему. А якши такие страшные. Если уж обстановка рядом с Анантьей располагала, то буду вести себя как дурочка. Не так уж и обидно, когда снисходительные поверхностно к тебе относятся потенциальный. Кто? Врагом не называть. Но и другом опасно. Прошлая ассоциация насчет работодателя и собеседования тоже не подходила. Какое-то мутное предприятие. И других работников видно лишь издалека. А что за поручение для Шада? Я продолжила изображать святую простоту. Властелин Юга сощурился точь в точь как Шад, будто специально копируя его. Есть вещи, на которые способен только он. Ананта приложил ладонь к албу и посмотрел на солнце. Времени до вечера как раз, чтобы ты успела приготовиться к приезду гостей. Помни, что тебе стоять подле меня прекраснейшая. Мне почувствовалась скрытая угроза в этих словах, но заострять внимание на этом я не стала. Улыбнулась, кивнула и даже помахала вслед уходящему Ананте. Не исключено, что для него я такая же открытая книга, как для Рюдзина. И для Нерриса, и всех прочих, с кем мне еще предстояло встретиться. Быть человеком на празднике драконов, духов и волшебников мне не улыбалось. Еще и в центре внимания, потому что Ананта собирался везде ходить со мной за ручку. Не в буквальном смысле, конечно. Да и это можно было принять за заботу. А мне все-таки любопытно, и оставаться в комнате не хотелось. Кажется, вы наслаждаетесь происходящим, госпожа, скривился подошедший шат. Скорее смирилась, нервно хихикнула я и заозиралась. Дух не стал бы вести подобные разговоры в присутствии посторонних, но лишняя осмотрительность не помешает. Кроме как смириться, мне ничего не оставалось. И с положением дел, и с ролью подружки-властелина Юга, и с необходимостью искать на празднике новых союзников. Скука начинала действовать на нервы, а этот праздник обещал внести некоторое разнообразие в унылые будни. А еще предоставить возможности, потому что благодаря варше я не только узнала примерный список гостей, но и поняла, от кого следует держаться подальше. Чем больше смотрела на все кругом, как на игру, тем проще становилась разбить большой квест на несколько побочных, запомнить особенности каждого персонажа. Главное не заострять внимание на том, что сохранений и дополнительных жизней у меня не было. Больше не думайте о возвращении домой. В голосе Шада промелькнула тревога. От чего же? Думаю. Просто отдаю себе отчет в том, что все не так просто. Либо проще простого. А Рюдзин меня почему-то не отпускает. Но тогда я тем более завишу от него. Я потерянно обвела взглядом двор, пытаясь понять, как же вернуться к себе. Или от того, кто поможет отыскать вам великого чародея. Услужливо заметил Шат и жестом пригласил следовать за ним. Приятно, что за прошедшее время он научился безмолвно понимать мои желания. Но опасно было так расслабляться. Пусть даже с шадом, которому я верила всем сердцем. Интересно, он это имел в виду, когда говорил, что привык служить? Верно. Погоди. Рюдзин же сказал, что Чародей сгинул. Сгинул, но не погиб. То есть пропал, так? Я надеялась получить подтверждение этому. Шат сощурился. «Думал, что уж Рюдзин знает точно, да? Так вот, что за мудрость Рюдзина ты желал постичь. И поэтому сказал, что у твоей и моей целей больше общего». Повисло молчание. Неловкое, колючее, удушающее. Вздохнув, я сменила тему. «О каком поручении говорила Ананта?» Вам не стоит об этом знать. Вновь скривился Шат. Я, я навещу вас после, если все сложится удачно. От главных ворот через центральный парк воздвигли магическую галерею с выпирающими над крышей арками. Конструкция была невидима, ее очертания удавалось разглядеть только под дождем. Разноцветные огоньки, похожие на светлячков. Летали повсюду и завораживали сильнее, чем гирлянды под Новый год на улицах города. Я стояла по правое плечо от Ананты, встречать гостей надлежала в дверях парадного зала, откуда уже слуги провожали их в комнаты поменьше. Пока все не прибудут, праздничное застолье не начнется. Ведь если усадить кого-то за стол раньше остальных, последние сочтут это оскорблением. Меня не покидало чувство, будто я здесь что-то вроде аксессуара. Особенно в таком платье и с украшениями, которые подобрала Варша. Красное с золотым, в цветах не шеру. По моему скромному мнению, такое роскошество было к лицу кому угодно, но не мне. Варша тоже была здесь. Стояла позади меня, низ капустив голову. Но на её помощь я не рассчитывала. Не получится незаметно шептаться у всех на виду, так еще и за спиной властелина юга. Поэтому лучшей тактикой мы совместно признали улыбки, редкие кивки головой и молчание. Из-за чего я ощущала себя куклой, которой решили похвастаться. Первыми перед дочами хозяина дворца предстали гости с запада. Тучи в небе расступились, и на дорогу и лестницу, ведущую к парадным дверям дворца, упала яркая полоса солнечного света. Дождь стих, и очертания невидимой галереи стали совсем неразличимы. Показалась нежно голубая, украшенная серебряными светильниками карета, запряженная четверкой серых коней. Как только она остановилась у ступеней, Дверцы безшумно отворились, и наружу вышел мужчина. Дух какого-то зверя или оборотень. Я поняла это по звериному шару на макушке и пушистому хвосту, торчавшему из-под черных одеяний, что шерсть ушей и хвоста, что длинные свободно не спадающие до пояса волосы были нежного песочного цвета. Чуть поклонившись, дух протянул руку. И из кареты выбралась женщина в белом. Ее лицо скрывала вуаль, а светлая кожа почти сливалась с цветом наряда и казалась мертво-набледной. Темные волосы были собраны в высокую прическу и закреплены множеством заколок и шпилек. Я надеялась увидеть того самого Уиллуня, властелина водопадов и отца Варши. но вместо себя он прислал первого советника и деву горы Вен. Впрочем, их появления хватило, чтобы удовлетворить мое любопытство. Дева горы Вен не говорила сама, она наклонялась к сопровождающему ее мужчине, что представился как советник Властелина водопадов, и шептала ему ту, что следовало озвучить вовези голос. Радо лице зреть вас в Рашхшудре? Коснувшись рукой груди, Ананта обозначил поклон легким кивком, и я незамедлительно повторила его жесты. Поначалу я опасалась, что, как обычно, человек буду вынуждена всячески унижаться и выказывать почтение великим представителям волшебного народа, могущественным чародеям и всесильным духам. Но варша успокоила. Как особая гостья властелина юга, я занимала схожие с ними положения. Грубо говоря, он считался моим покровителем, а значит, если обидят или заденут меня, то это можно расценить как личное оскорбление Ананты. Повелительница обеспокоена, что вашего мудрейшего визиря нет подле вас? Наклонившись, советник скрыл половину лица за широким рукавом, но по глазам угадывалась ехидная усмешка. Повелительница выражает надежду. Что с ее не проявление трусости, которое, несомненно, не свойственно вашему мудрейшему визирю. Повелительница осмелилась напомнить, что ваш мудрейший визирь клялся отыскать лекарства для благороднейшего из воинов нашего великого Вана Уилуния. Сердце и дума повелительницы не стоят, омрачаясь предположениями о недостойном поведении мудрейшего из мудрейших. Улыбнулся Нант. Все его дни заняты беспокойствами о благороднейшем изванов. Мудрейший из мудреиших обещал подготовить эликсир к окончанию празднества, дабы избежать нужды пересекать бурные западные моря вновь. Рвущийся наружу вопрос удалось остановить. Пришлось прикусить кончик языка. Но я осознавала, насколько неуместно сейчас будет раскрывать рот. стоит запомнить и расспросить потом в Варшаве и про ее матушку и про то, чем же болен властелин водопадов и почему за помощью обратились к Рюдзину не успели гости с запада удалиться раздался оглушительный грохот и ливень хлынул снова с новой силой с неба кружась пускалось целое ватага всадников кони были словно сотканные из пламени И как только коснулись копытами земли, тут же исчезли. А группа людей, возглавляемая мужчином в зеленом кафтане и темной попахе, поднялась по лестнице к нам. Это был Властелин Востока. Не зная я заранее про цвета одеяний, которые принадлежали ему, ни за что бы не догадалась, что передо мной кто-то из Калекананты. Шедший впереди мужчина отличался от прибывших вместе с ним каджи духов ветров и бурь. Все как на подбор невероятно прекрасные юнохи, и Властелин Востока на их фоне выглядел чуть ли не уродцем: нос с горбинкой, потрескавшиеся тонкие губы, крупные темные глаза. Но если духи скорее пугали нечеловеческой красотой? наталкивающий на мысли об эффекте зловещей долины, то дракон наоборот располагал этой обычностью. Да будут духи предков благосклонны к повелителю Юга и хозяину Рашха. Голос у властелина Востока оказался мягким, чем-то он напоминал Шада. Да будут счастливые ветры гулять среди вершин владений твоих, отозвался Ананта. «Вижу, друг мой!» — ухмыльнулся властелин Востока. «Ныне подля тебя очарующая Перри, что еще не ласкала мой взор до сего дня. Радостно мне встретить вас, властелин Востока!» Поняв, что отмалчиваться не выйдет, я все-таки заговорила. «Судя по ободряющей улыбке Ананты, не зря. Имя мое Рете, повелитель. И в Рахшудуре...» «Я гостья, подобно вам». «Зови меня гор, Перри». «Коли стоишь ты подле друга моего, нет мне разницы, кто ты». «Снизойдешь ли ты до меня этим вечером и подаришь танец мне?» Краем глаза, заметив кивок Ананты, я и сама кивнула, хотя танцевать сегодня не планировала. Хотя бы потому, что не только местных танцев не знала. Но и вообще не умела красиво двигаться. Разве что неуклюже дрыгаться под клубную музыку, чему меня научила подруга однажды, затащившая в дико пафосное дорогущее заведение. Не уверена, что подобное в этом мире в части. Услады для тебя послужат любая изде в дворца моего, произнес Ананта, продолжая улыбаться. Но помни, что Ритей не только моя гостья. но и мудрейшего визиря моего. «Не стану идти наперекор деяния мудрейшего», хмыкнул Вастелин Востока и прошел внутрь. Очень скоро я потерял и счет волшебным созданиям, что пребывали и пребывали. Рыцари короля Альвов и фей. Все в ораненных доспехах. А возглавляла их некая фея Клексии. На феи, впрочем, она не сильно-то походила. Ни воздушного платья, ни сверкающих крыльев, а заостренные уши, если и были, то прятались под гривой из сине-черных волос. Следом появились посланники Эрлика. Духи возникли прямо перед нами после ярчайшей вспышки молнии. Лица их были скрыты бахромой, свисавшей с надлобных повязок. О кадежде каждого крепился по меньшей мере десяток всевозможных амулетов и хотя бы одно зеркальце. От цветастости нарядов ребило в глазах. Они молча прошли мимо нас, и я заметила, как побледнела Нанта. Кем бы ни был этот Эрлик, пусть и не явился лично, видимо, обладал каким-то сумасшедшим влиянием даже на драконов. Помимо волшебных созданий были и всевозможные властелины. Я пыталась соотнести цвета одеяний с семенами, вспомнить, что рассказывала в Варшаве, но из-за долгого стояния и быстрой смены лиц все в голове перемешалось. Когда я уже основательно устала и едва держалась на ногах, появился Нерис. В мою сторону он не смотрел, но я и не переживала. Вряд ли властелин севера хотя бы жестом покажет, что знаком со мной. Почему так, еще предстояло выяснить. Но ни здесь и ни сейчас, ни рядом с Анантой, и ни при всех собравшихся. За властелином севера, гордо задрав носы, вышагивали близнецы. Рыжеволосые юноши в остроконечных шляпах и с посохами. Отличались они только цветом одежды. Один в желтом, второй в сиреневом. Оба держались отстранённо, изучали окружение или дождливое небо. Но я с потаённым хихиканьем наблюдала, как серые глаза то и дело косились в мою сторону. Интересно, что им Неррис успел рассказать или рассказал ли вообще? Парни выглядели как волшебники, но могли оказаться кем угодно, теми же альвами, например. Кончики ушей из-под шляп-то не разглядеть. «Приветствую Зушеру в его владениях», — едва наклонил голову Неррис. «Счастлив погреть свои старые кости в наших краях?» — хохотнула Нанта. Сумев поймать взгляд Нерриса, я не сдержалась и коротко улыбнулась. Слишком обрадовалась тому, что теперь он не сможет съезжать с темы и увиливать от ответа.